Глава двадцатая. В доме тридцать один по улице Прадье не раздавалось в туалете птичьего воркования, не напевал под сурдинку жену извозчика сверчок, ни один цветок не распускал разноцветного веера, чтобы заманить неосторожную крылатую шершунью. Макинтош сложил хвост гармошкой и свесил до земли нижнюю челюсть. Из глубоко запавших глаз Макинтоша катились крупные слезы. Майор корпел над спецификацией. Один в своей библиотеке Он сидел, поджав ноги, на прелестного желто-оранжевого цвета летнем коврике из ляпис-лазури. Выглядел он настоящим арабом. Костяная трубка, длинный тюсоровый сюртук, узкий тюрбан и сандалии из плавленной грубой овчины. Правой рукой майор подпирал подбородок, волосы были взлохмачены, он весь погрузился в свои мысли. На его столе стопками громоздились книги. Их было по крайней мере четыре, переплетенных в кожу пятиногого теленка. Страницы с загнутыми краями свидетельствовали о благоговении майора перед этой живой памятью о его деде, который как свинья слюнявил палец и загибал углы. Книги были такие: Путеводитель по Код д'Иврит Сен Рафаэля Квинкиналея, Соображения о величии и румын профессора Милянуса Антонеску, 5 недель в нижнем белью, Графини дель Биль, начальника лаборатории фирмы Гом и компания Обработка текста Жюля Верна «Папазол» или «Долой ряску» преподобного отца Баранова. Майор ни при какой погоде этих книг не читал, поэтому надеялся найти в них полезные сведения. Две другие книги из библиотеки, телефонный справочник в двух томах и иллюстрированный Ларус, он прекрасно знал и не надеялся, что встретит там что-нибудь принципиально новое. За неделю он разрешил проблему терминологии. Наградой за его труды была тупая боль у основания мозжечка. И ничего удивительного тут нет, ведь майор задействовал весь свой природный гений. Отлично зная английский, он с ходу забраковал слово «раут». После двухчасовых размышлений, словно яркая вспышка, вдруг мелькнула перед глазами. Его осенило, ведь есть простенькое отечественное слово «сабантуй». Гениальные открытия не всегда такие простые. Но когда открытие достигает подобной простоты, оно по-настоящему гениально. Майор на этом не остановился. Он пошел от общего к частному и рассмотрел проблему во времени и пространстве. Он изучил географические условия, мест наиболее благоприятных для Сабантуя, ориентацию помещения, направление господствующих ветров и геофизические ограничения, обусловленные высотой местности над уровнем моря и гранулометрическим составом почв. Он изучил архитектурные особенности зданий, выбор конструкционных материалов для несущих стен, природу противоблевотинового и парабриллиантинового покрытия для различных перегородок, местонахождение сексодромов и комнат, недоступных для родственников, и как талия, и как талия. Майор вникал во все тонкости. Он даже про подсобные помещения не забыл. Грандиозность задачи привела майора в известный трепет. Но он не отчаивался. Майор никогда не отчаивался. Все лучше прикорнуть, — решил он. Конец второй части. Третья часть. Майор на новом поприще. Шло еженедельное утреннее совещание. Рене Видаль расстегнул вторую пуговицу пиджака, так как было довольно жарко. Термометр в кабинете Олвана даже взорвался, разбив три стекла и наполнив комнату смрадом. По окончании совещания полквост подал Видалю знак остаться, пищево как говорил Рассин, тот бы спокойно обошелся. Такая одурительная жара стояла в логове первого заместителя главного инженера, где все окна были тщательно закрыты. Полквост беспокоился за свои нежные члены. Пятеро коллег Видаля вышли вон. Пригласив его сесть, полквост сказал, «Видаль, я вами недоволен». «Да», — сказал тот. Его так и подмывало воткнуть ручку в глаз шефу, но он боялся не попасть, глаз бегал. Я уже говорил вам в прошлом году, когда вы завернули вверх своих носков и вместо подтяжек надели ремень, что мы не можем позволить себе ни малейшей небрежности в одежде, ведь на нас люди смотрят. «Если бы тебя в жилах текла не лягушачья кровь», — сказал Видаль, — «но про себя, ты бы как я сопрела от жары». Так что будьте любезны застегнуть пиджак, а то вид у вас неприличный. Я прошу вас впредь слегка приводить себя в порядок, прежде чем являться ко мне в отдел. Это вопрос дисциплины. Все наши сегодняшние беды из-за того, что мы ее не соблюдаем. полквост не упомянул, что сам он напрочь забывал о дисциплине, когда слышал сигнал тревоги, пронзительный вой сирены, который время от времени доносился с крыш. Он еще несколько минут донимал Видаля своими сверхпроницательными суждениями о том, как важно заранее позаботиться, чтобы количество экземпляров размножаемых документов соответствовало количеству людей, которые должны их получить, плюс некоторый запас, откладываемый на хранение. Подмеску Видаль орошал потом носок левого ботинка своего шефа, пока тот, встав полоборота, изливал на него свои ценные указания. Полквоз замолк лишь когда конец его ботинка превратился во влажную кашу. Собственно, любая каша влажная. Вернувшись к себе, Видаль обнаружил, что на его рабочем месте, удобно расположив ноги на телефоне, сидит майор. Майор был в прострации. «Мне недавно сделали операцию по поводу глаукомы, но не до конца», сказал он, когда Видаль привел его в чувство. «Глау вырезали, а кома осталась, поэтому я иногда впадаю в такое состояние». «Это не страшно», — уверил его видаль. «Иногда так полежать даже приятно. Чем я могу быть тебе полезен?» «Мне нужны трубы», — сказал майор. «На кой они тебе сдались?» «Для спецификации сабантуя. А при тут трубы?» «Так ведь сугрев нужен», — лаконично пояснил майор. «Я все сделал, а про сугрев забыл. Не при такой температуре и при нехватке угля». Мое подсознание явно решило, что сугрев — излишество. При мысли о своем подсознании он ухмыльнулся. «Какая досада!» — сказал Видаль. «Надеюсь, это тебя не обескуражит. А об охлаждении ты позаботился?» «Нет, черт возьми!» — сознался майор. «Тогда пойдем к мануэлю предложил Видаль. За какие-то десять минут Эммануэль, чрезвычайно сведущий в вопросах охлаждения, выдал нужное решение, которое включало в себя тушение холодной водой огня в боковых и задних проходах. — Ты больше ничего не забыл? — спросил Видаль. — Кто его знает? — сказал майор. — Вот, посмотри. Он протянул Видалю свой проект, полторы тысячи страниц большого формата. — Думаю, этого достаточно, — произнес Видаль. — Интересно, заметит ли полквост, что я забыл про подогрев? — Сразу заметит, — заверил Видаль. — Тогда мне надо внести изменения, — сказал майор. — Кто у вас занимается обогревом? — Леваду, — встревожился Видаль. — Ах, черт! — сердцахну с печалью в голосе промолвил майор, — так как Леваду как пить дать смылся. Глава вторая. Вместо машинисток, уволившихся незадолго до этого, полквосту через Помре удалось заполучить семь невинных девушек, которые, как на грех, никуда не годились довольной возможностью продемонстрировать юным девицам что значит начальник полквот славно проводил время заставляя их много раз кряду перепечатывать один и тот же документ он не предвидел опасности которую представляла для его переутомленного отдела раздача не хочу говорить какой службой витаминизированных дроже с конкойтовым гормоном в оболочке из бочкового сахара это сильнодействующее средство произвело на организм 17 20-летних девиц – сногсшибательный эффект. Теперь при малейшем жесте от них исходила жаркая волна. После четырех пилюль температура в машинописном бюро так подскочила, что ничего не подозревавший посетитель, без специальных мер безопасности, являвшийся в отдел, едва не валился с ног. Такой невероятный поток энергии на него обрушивался. Ему оставалось либо спасаться бегством, либо быстро раздеваться, чтобы выдержать этот напор, не строя, впрочем, никаких иллюзий относительно дальнейшего кода событий. Однако, нуклеольному телу первого заместителя главного инженера с его лягушачьей кровью ничего не делалось, как саламандре в пламени, и окно ни днем, ни ночью не открывалось, как бы жарко ни было. Полквоз даже напялил на себя еще одну ковтенку, вдруг похолодает. Сидя на цветастом кретоновом сиденье кресла, он читал стенограмму совещания. Вдруг его взгляд наткнулся на безобидную, казалось бы, фразу, которая, однако, так неприятно его поразила, что он снял очки и шесть минут тер глаза, но облегчение это не принесло. Его словно укусил комар, и теперь вместе укуса чувствовалось жжение. Он повернулся на своем вращающемся кресле и, нажав на третью кнопку, сложным сочетанием длинных и коротких звонков, вызвал младшую секретаршу, госпожу Омбал. Секретарша вошла. Ее раздувшийся от витаминизированных пилюль живот выпирал из-под платья из левантинного труляля в крупный желто-синий-зеленый цветочек. — Мадам, — сказал Полквост, — я очень недоволен вашей стенограммой. По-моему, вы... Э, в общем, вы не отнеслись к ней с должным вниманием. — Но мсье запротестовала госпожа Омбал. Я стенографировала так же тщательно, как обычно. «Нет», — отрезал Пол Квост, — «не так. Вот здесь, на 12 странице, вы написали, будто я сказал. Если вы не против, можно, думаю, в одиннадцатой строчке на седьмой странице документа К9-786-CNP-QR-2675 заменить слова» если имеет место на слова, кроме случая наличия спецификаций, где утверждается обратное, и в следующей строке для лучшего понимания текста добавить, и особенно в случае «если», а между тем я отлично помню, что не говорил ничего подобного, я предложил вставить «при условии, если нет спецификаций», где утверждается обратное, а это совсем не одно и то же, и потом «я не говорил», и особенно в случае «если», Я сказал, и прежде всего в случае «если». Вы сами видите, тут есть тонкость. В вашей стенограмме, по меньшей мере, три ошибки подобного рода. Это не дело, и вы еще приходите требовать надбавку к жалованию. — Но, мсье, — возразила было госпожа Омбал, — все вы одинаковые, — продолжил полквост. — Сколько вам, не давай, все мало, чтобы этого больше не было. Иначе я лишу вас надбавки в двадцать франков которую я намеревался дать вам со следующего месяца». Ни слова не говоря, госпожа Омбал вернулась в комнату машинисток. Как раз в это время самая молоденькая девица в отделе, ее с головой загружали работой, принимала свои дрожи Спустя четверть часа семь секретарш подали помре заявление об уходе и всем скопом покинули консорциум, чтобы для храбрости раздавить по кружке пиво. По условиям контракта они не могли бросить место до конца месяца, а число было лишь двадцать седьмое. Выпив пиво и расплатившись, они вернулись и по лестнице потопали к себе наверх. Когда они снова взялись за работу, под ударами из сильных пальцев пижущие машинки одна за другой разлетелись на части. Вот что значит принимать витаминизированные драже. Пробитые восковки летали по машинописному бюро в перегретом облаке металлических деталей а запах красной копирки мешался с ароматом взбесившихся баб. Раскурочив все до единой машинки, семь секретаршу селись посреди обломков и хором затянули песню. В эту минуту полквост звонком вызвал свою первую секретаршу, бессменную госпожу Люгер. Та прибежала и сообщила о серьезной поломке государственного имущества. полквост Квост поскрепел зубами, Погрыз, воспользовавшись случаем, ногти и полетел к волопасту советоваться. Он уже добрался до третьего этажа, как вдруг глухой толчок сотряс все здание. Пол заходил под его ногами. Он потерял равновесие и, чтобы не упасть, вцепился руками в перила. В коридоре, куда полквоз собирался ступить, едва ли не в пяти метрах от него обрушилась целая гора деревяшек и щебня. Это под тяжестью мешков с удобрениями пробил пол письменный стол Олвана, увлекая в своем падении исключительно важную папку с предварительным проектом спецификации на деревянные коробки для суданских кокосов. Мешки с удобрениями пролетели три этажа вместе с Бобом Олваном, который теперь лежал таймя посреди кучи, над которой возвышалась его голова и верх туловища. Пройдя с десяток шагов, Полк Вост в изумлении уставился на своего помощника, который во всей этой суматохе лишился рубашки и галстука. "Я уже напоминал Видалю", сказал полк Вост, "о необходимости уделять самое пристальное внимание своему внешнему виду. Сюда всегда могут явиться посетители, и нам нельзя позволять себе ни малейшей небрежности в э э э вообще, разумеется, в настоящем случае, вы не совсем, но как бы то ни было, необходимо уделять Пристальное внимание. — Это все голубь, — вставил Олван. — Не понял, — сказал Пол Квост. — Уточните свою мысль. — Он влетел, — уточнил Боб Олван, и уселся на лампочку. Та упала. — Это, повторяю, не причина, — заметил Пол Квост, чтобы относиться небрежно к своему внешнему виду. Тут ведь вопрос приличия и уважения к собеседнику. Вы сами видите, к чему приводит несоблюдение правил. к сожалению Слишком много примеров вокруг нас служат тому подтверждением и... Ммм... Э-э... Э э надеюсь, впредь вы будете придавать этому значение. Он направился обратно к лестнице и вошел в кабинет волопаста располагавшийся прямо напротив клети лифта. Боб Олван, которому удалось выбраться из кучи, принялся собирать неповрежденные мешки. Глава третья. Несмотря на попытки Полквуста и волопаста образумить секретарш, Все семеро через три дня убыли, чтоб больше не возвращаться. В душе девицы ликовали, а с первым заместителем главного инженера они даже не пришли попрощаться. В этот день, в половине третьего, майор должен был встретиться с дядей, своей возлюбленной. Как обычно, придя в контору, он первым долгом заглянул к Видалю. «Ну как?» — спросил тот. «Готово!» — гордо ответил майор. «Позавчера я столкнулся с Леваду» на танцульках и спросил его относительно труп. «Взгляни-ка!» Он протянул Видалю проект, насчитывавший теперь самое меньше 1800 страниц. «Но это по-прежнему в виде спецификации», — спросил Видаль. «Как уславливались!» — с достоинством отозвался майор. «Тогда иди!» — сказал Видаль и распахнул перед ним дверь в кабинет полквоста. «Мсье, это господин Лустало!» — обратился он к шефу. — Ах, это вы, господин Лустало! — воскликнул, поднимаясь, первый заместитель главного инженера. — Рад вас видеть! И, оскалившись в улыбке, он полминуты тряс майору руку. Что было дальше, Видаль не слышал, так как закрыл дверь и вновь уселся за свой стол. Он сладко проспал часа полтора и был разбужен деланным смехом полквоста, раздававшимся за тонкой перегородкой. Видаль осторожно подошел и приложил ухо к двери. — Видите ли, — говорил шеф, — Работа очень любопытная, но... Э, -э, э в общем, нам нельзя рассчитывать на всеобщее понимание. Мы без конца сталкиваемся, и это почти во всех областях, с требованиями скорее коммерческого, если можно так выразиться, характера, которым мы должны стараться противостоять, не принимая их, разумеется, открыто в штыки и по мере возможности, используя всю дипломатию, на какую мы способны». Наша деятельность в целом требует чувства меры и довольно большой сноровки. Нередко против нас выдвигают возражения, казалось бы, и справедливые. Так вот, в трех случаях из четырех мы констатируем впоследствии, когда уже спецификация официально утверждена, — предположил майор. — Ах, что вы! К счастью, нет! — чувством оскорбленной невинности промолвил полквост Так вот, мы констатируем, что эти возражения отражали сугубо частные интересы. И потом, люди не замечают, что то и дело сами себе противоречат, и выдвигают против нас доводы, не выдерживающие критики. Поэтому, собственно, и надо постоянно бороться во имя идеи унификации. Другими словами, заключил Пол Квост, мы должны проповедовать всем эту идею и никогда не отчаиваться. «Проповедовать!» — повторил майор. — А действительно. — Вы сразу увидите, — сказал полквост, — подходит ли вам эта работа. Я постараюсь подыскать вам секретаршу. В настоящее время отдел испытывает некоторый недостаток в младшем персонале. Младший персонал сейчас очень трудно найти, и он выдвигает, в общем, такие требования. Мы не можем, знаете ли, себе позволить платить им больше, чем они заслуживают. Мы бы оказали им медвежью услугу. — Я думаю, — ставил майор, — что пока буду входить в курс дела. — В принципе, это верно. В какой-то степени. И потом начальник по кадрам обещал примерно за неделю найти мне семь машинисток. У меня еще шесть помощников, и машинистку вы получите не сразу, ведь мне нужна еще одна, кроме госпожи Люгер, единственной преданной нашему отделу. Но э, я... э, думаю, впоследствии мы расширим штаб. «Видите ли, я полагаю, у меня есть племянница, довольно неплохая стенографистка. В общем, я рассчитываю взять ее к себе в отдел и представлю ее к вам». Видаль услышал какой-то странный звук, вроде иканья, потом шум от падения тела на пол. Дверь почти тут же распахнулась. «Видаль», — позвал шеф, — «помогите его перенести, ему стало плохо, думаю, переутомился, трудясь над проектом». Его документ представляется мне очень интересным. Я беру его к тебе в отдел. — Проект? — Видаль сделал вид, что не понял. Нет, — Нет-нет, — полквост прыснул с осмеху. — Господин Алустало, он поступит на работу в НКУ. — Вам удалось его уговорить? — спросил Видаль голосом, которому попытался придать оттенок восхищения. — Да, — не без ложной скромности признался полквост. Он будет руководить специальной комиссией по Сабантуям, Она скоро будет создана. Тем временем майор поднялся без посторонней помощи. — Простите, — сказал он. — Устал. — Помилуйте, господин Лустало. Надеюсь, сейчас вам лучше. Тогда до свидания. До следующего вторника. — До свидания, — стараясь говорить в тон шефу, произнес майор. Полквост вернулся к себе в кабинет.